Глава 19. Шаг вперед. Гривар не стремится достичь старости. Человек может желать продления жизни ради здоровья и преуспеяния, ради того, чтобы увидеть потомство и наблюдать продолжение рода. Этот дух иссякнет прежде, чем перестанет биться сердце. Гривар приемлет смерть радушно, готовый в любой момент распахнуть объятия тьме, «И никогда в чеславии не вожделеть другого вдоха». Раздел 3, 66 заповедь Кодекса Боя. Мюррей поднялся по разбитым ступеням здания общественного правосудия, пробрался через толпу ожидающих гриваров. Если вообще можно было назвать гриварами этих наркоманов, сломленных существ, едва ли способных удержаться на ногах, ступив в круг». У главного входа за стальным барьером стоял здоровяк, чья шея, казалось, ушла в плечи. «Жди своей очереди, как и остальные», — прорычал он. «Давай вали, пока я не напустил на тебя надзирателей». «За мной послал Дакар», — солгал мюрой. В последнее время это вошло у него в привычку. Он мог бы, конечно, попросить об одолжении главу общественного правосудия, но предпочтительнее было не привлекать к себе лишнего внимания. «Неужели?» — здоровяк настороженно посмотрел на Мюрре. «А кто ты такой, что знаешь командора Пуджилио?» Мюррей вздохнул. Ему не нравилось пользоваться своим именем как пропуском, в манере мягкотелых даймё. «Мюррей, Пирсон». Охранник оглядел Мюры, пытаясь вспомнить, когда в последний раз видел его в обзоре системы. — Ты? Да неужели? — охранник улыбнулся сквозь сломанные зубы. — Сам побери меня, тьма могучей мюрой, собственной персоной. Знаешь, я тут недавно, с неделю назад, смотрел с племянником твой старый бой. Как же это звали того парня, которого ты уложил в карстоке? «Хератиец! Одноухий!» Мюрый усилим воли, сдержал нетерпение. «Хьюго! Владшар, «Точно! Владшар! Шар!» Здоровяк хлопнул в ладоши. «Вырубил локтем! С разворота побери меня тьма! Да, теперь такое нечасто увидишь!» «Если ты не против...» — перебил его Мюрый, «Я немного спешу на встречу с командором». «Конечно, конечно!» Охранник кивнул и повернулся к толпе. «Отвалите, мрази, пока я не отправил вас прямиком в ад. Там у вас будет шанс на правосудие». Он положил руку на рычаг, чтобы поднять стальной барьер. Перед глазами у Мюррея запульсировал красный свет. «Проходи. Прямо к командору, если помнишь где». «Да, помню», — сказал Мюррей. «Конечно помнишь», — кивнул охранник, и проход открылся. Мюррей вошел в огромные вестибюли и остановился на миг. Хотя ветхое здание остро нуждалось в обновлении, от всего этого великолепия голова шла кругом. Высокие витражные окна, громадные монолитные статуи, скульптуры в стиле древних эзонцев, написавших Кодекс правосудия. Они смотрели на Мюррея сверху бесцветными серыми глазами, испытывая, несомненно, отвращение к тому, во что превратилась созданная ими система. «Дело пять восемьдесят два!» — объявил синтезированный голос из динамиков над головой, и стайка Дайме в мантиях торопливо пересекла вестибюль в направлении зала заседаний. Обвинители переговаривались с приглушенными голосами, опасливо, словно кто-то мог подслушивать, посматривая по сторонам. «Оставьте меня!» — обернувшись, Мюррой увидел арестанта, которого тащили за цепь на шее. Несчастный пытался сопротивляться, по подбородку стекала слюна. «Я ничего не сделал!» В следующий момент его сорвали с места, да с такой силой, что бедняга едва не остался без головы. Существо на другом конце цепи являло собой устрашающее зрелище. Добрых девять футов волнистой стали. Мюррей покачал головой. «Надзиратель». Держа цепь когтистой лапой, надзиратель угрожающе взмахнул другой рукой со светящимся красным цилиндром на конце. Посреди торса имелось окошко, за которым виднелась голова с голубыми прожилками. Черные без зрачков глаза принадлежали пилоту Дайме. мозгу меха. Мюррей невольно содрогнулся. Даже на таком расстоянии, даже не полностью заряженная импульсная пушка представляла собой смертоносное оружие. Он сам был свидетелем того, как она превратила в дымящуюся воронку каменный пол и за считанные секунды испепелила плоти кости. Ни сила, ни мастерство не имеют значения. Это штуковина — великий уравнитель. С помощью таких пушек на протяжении веков подавлялись, причем с многочисленными жертвами, восстания Гриваров и Грантов. Опустив голову, чтобы его не заметили, Мюррей шел по длинному коридору. Стоит хотя бы одной пташки примчаться с весточкой к командору, и план рухнет, а Сега потеряет свой шанс. К кабинету командора Мюррей поднялся на лифте — «Дакар, скорее всего, дремлет у себя за столом». Мюррей свернул в соседний коридор, прошел мимо охранника, который коротко кивнул ему и направился к другой, массивной стальной двери. Дожидаясь отклика, он смотрел в окно и переступал с ноги на ногу, пытаясь унять боль уже поползшую вверх по позвоночнику. Через какое-то время из коробки рядом с окном донесся голос. «Изложите цель посещения». «Свидание с заключенным», — сказал Мюррей. Коробка ответила не сразу. Запасной вариант, пользуясь своим именем, пройти через другую дверь. Мюрую не нравился. Но тут он заметил на себе красное пятнышко. Система безопасности проверяла его доступ. «Кого вы хотите увидеть?» — спросил голос. Мюррей покачал головой, словно не мог поверить, что произносит это имя. «Джазара де Лизиена. После новой паузы стальная плита отошла в сторону, открывая длинный коридор. «Пятнадцатый блок». — сказал долговязый охранник, выйдя из своей будки и оглядев Мюррея с головы до ног. — Я должен тебя сопроводить! В коридоре было темно, если не считать желтых спектралов, парящих между вентиляционными отверстиями по сторонам ржавой дорожки. — Цитрин! — пробормотал Мюррей, вглядываясь сквозь желтый свет в одну из темных камер. — Я провожу свинг! Уклоняюсь и бью в спину! Свет упал на худое изможденное лицо заключенного на обтянутые кожей ребра. Столь жалкому состоянию никак не соответствовала широкая, от уха до уха, беззубая улыбка. «Приготовьтесь! Трепещите! Предликом прославленного Харада! Мюррей повернулся и увидел другого сидельца, столь же тощего и не имеющего ушей, но также ухмыляющегося и атакующего хрупкими, как сухие веточки, руками невидимого противника. и сам почувствовал пульсацию желтого света. Сердце заколотилось, и он едва справился с внезапным желанием поведать охраннику о величайших подвигах в своей карьере и показать, какие именно приемы принесли ему славу на арене. «Что во имя тьмы вы творите с этими людьми?» — прорычал он. «Людьми?» — усмехнулся охранник. «Здесь нет людей, только задержанные». С этим термином Мюррей был знаком слишком хорошо. Задержанными считались люди, ожидающие суда — Однако правительство, исходя из собственных интересов, томило их в заключении сверхмесячного срока, дольше которого, без решения суда, ни один гривар не мог быть лишен свободы. «Почему Цитрин?» — спросил Мюррей, проходя мимо другой пары камер, в каждой из которых задержанный вел поединок с воображаемым врагом. «Ты же сам знаешь, босс! Гривары не могут существовать в заперти. Они сходят с ума, грызут себя до костей, предпочитая смерть покою». — Желтый свет дает им какое-никакое облегчение, переносит в привычный, хотя и нереальный мир. Пусть дерутся там, почему бы и нет. — Это неправильно. Мюррей поежился, встретившись взглядом с очередным арестантом, который с улыбкой колотил кулаками по каменной стене. Кожи и мяса на пальцах уже не осталось, и кости проделали в камне небольшую выбоину. — Некоторым нравится, другим нет. Охранник покачал головой и отодвинул от стены табуретку. «Держи руки подальше от против! Эти парни никогда хорошими не были, и здесь лучше не стали. Особенно вон тот!» Мюррей сел на табурет и всмотрелся в темноту. Желтого света здесь не было, как не было и сопутствующих ему спектралов. Все же Мюррей разглядел темный силуэт в глубине камеры. «Джазар!» Мюррей произнес это имя так, будто язык предпочел бы назвать «любое другое». Что-то звякнуло, упав на пол, и тень пошевелилась. — Джазар! — повторил Мюррей, теперь уже громче, перекрывая вопли, доносящиеся с другого конца коридора. — Возможно ли такое? — послышался шепот. — Уж не светли. Наконец добрался до меня! Долговязый мужчина с пепельной кожей и длинными, спутанными волосами шагнул вперед. Никакой одежды, кроме набедренной повязки, на нем не было. — Из всех, кого я ожидал здесь увидеть, ты... «Последний в списке Мюррей Персон. Мужчина поднял с пола деревянный черпак и, отправив в рот немного каши, протянул черпак Мюррею. «Плохим бы я был хозяином, если бы не предложил почтенному гостю подкрепиться». Глядя в горчичные глаза заключенного, Мюррей покачал головой. «Нет?» Джазар зачерпнул себе еще размазни. «Ну тогда извини. У нас здесь такое угощение бывает только через день». Он выпрямился, я глядел Мюра из головы до ног. А ты распустился. Помню тебя образцовым гриваром, гордостью цитадели, с прямой спиной, без намека на сутулость. А теперь выглядишь уставшим, или, правильнее сказать, сломленным. Я здесь не для того, чтобы говорить о себе. Вот как. Надо же. А я помню времена, когда ты только о себе и говорил. «Внушал другим рыцарям, что они должны равняться на тебя, держать себя в форме, как делаешь ты. Гордость, честь, приверженность к кодексу. Ты ведь это раньше твердил. Ты сейчас пришел о кодексе мне рассказать, а, Мюррей?» Мюррей глубоко вздохнул, пытаясь снять напряжение в шее и плечах. «Я пришел задать тебе несколько вопросов». «А, -а, -а многое же должно быть изменилось». «Похоже, мир за этими каменными стенами на краю пропасти, если сам Мюррей Пирсон задает вопросы вместо того, чтобы отдавать приказы или размахивать своим капитанским поясом, как блистающим жезлом, дарованным богами!» Мюррей проигнорировал выпад. «Я разговаривал с некоторыми рыцарями, которые сейчас на службе. Хотел узнать про нынешние методы тренировок в цитадели. Услышал твое имя». «Разговаривал сейчас?» Джазар улыбнулся и потянул себя за мочку уха. «Что ж, приятно слышать, что мое имя еще звучит в тех залах. Надеюсь, поминали не только недобрым словом. Методы тренировок, говоришь. А почему бы тебе не обратиться к твоему союзнику, парню наверху, нашему старому другу Мемнону?» Мюррей покачал головой. «Ну и ну, Мюррей Пирсон». — Надо же! Наконец-то увидел мир таким, каков он есть, не черно-белым, как привык считать, не просто чести-бесчестие, не только добро и зло, не одни лишь правды и ложь. — Что? — открыл для себя весь спектр. И наш старый друг Мемнан уже не та великая сила добра, каким ты его считал. «И даже, может быть, я твой старый товарищ, собрат рыцарь, я тоже не так уж плох!» «Да пропади ты во тьме!» — проворчал Мюрый. «За время нашей службы ты нарушил все, какие только мог заповеди Кодекса. Ты едва не выставил на посмешище всю нашу команду, едва не разрушил все, ради чего мы трудились. О! Неужели все так ужасно?» Глаза Джезара озорно блеснули. — Чуточку веселья, немного шуток, до отступления от кодекса только и всего. Я же никому не навредил. — Ты вошел в круг с кинжалом и выколол Гривару глаз. — Ну да, было такое, — пожал плечами Джезар. — Но ведь он, безусловно, получил по заслугам, и мне удалось ловко замаскировать атаку. Никто ничего не заметил. — Ты переспал с противником накануне поединка с ним, — напомнил мюрой. «И тут ты правда, Чудесное воспоминание. Мало того, что мы мило покувыркались, так он и на следующий день лег без боя. И разве, о, великий капитан, я не принес команде победу?» Мюррей устало вздохнул. «Я здесь не для того, чтобы предаваться воспоминаниям, Джазар. Новые технологии обучения, вот о чем расскажи. Говорят, ты занимался закупкой... «Стимуляторов для цитадели, прежде чем попытался их украсть». «Попытался?» Джезар поставил на стол деревянную миску и зашагал по камере. Годы заключения не прошли бесследно, но Мюррей отметил про себя, что его бывший товарищ как-то ухитрился сохранить неплохую физическую форму. «А ты не думаешь, что часть по праву заработанного, какие-то жалкие крохи, я отложил до лучших времен?» «Это меня не интересует». «Мне только нужно знать, какие новинки получает цитадель. Что-то такое, что помогает рыцарям лучше справляться со светом». «Хотя ты всегда предпочитал игнорировать их восхитительный эффект. Существуют и давно стимуляторы, сглаживающие влияние различных сплавов», — сказал Джазар. «Не похоже, что ты решил проведать старого друга только ради этого». «Есть что-то другое, новое». «Может быть, это не стимуляторы, а некая технология, которую использует цитадель? Я не знаю наверняка, что именно, но знаю, что это важно. Благодаря этому серый мальчишка, которого я вытащил из глуби, выступил на испытаниях лучше, чем кто-либо за последние десяток лет. Я пытался вытянуть правду из Мемнана, но он как в рот воды набрал, из чего я делаю вывод, что действует... «Какая-то новая разработка!» Джазар внезапно замолчал. Взгляд его метнулся в сторону и снова вернулся к Мюррею. Этот человек определенно что-то знал. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Мюррей поднялся с табурета и прижался к прутьям, вцепившись в них с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Он даже уловил дыхание Джазара, в котором ощущалась, как ни странно, для этой вонючей дыры сладкая нотка. «Допустим, я действительно кое-что знаю». — кивнул Джазар. — Но с какой стати мне делиться с тобой? С тобой, славный капитан, выгнавший меня из команды. С тем, кто и теперь, через столько лет, ненавидит меня так же, как тогда. — Ты поделишься, потому что у меня есть это. Мюррей сунул руку в карман жилета и вытащил свернутую салфетку. Расправив ее, он показал несколько металлических цилиндриков, каждый со сверкающей линзой на торце. Взгляд Джезара словно прилип к раскрытой ладони Мюррея. «Мюррей Пирсон, тот самый, который всегда играл по правилам и не позволял себе нарушить кодекс, сейчас стоит передо мной с горсткой кливеров!» Джезар запрокинул голову и расхохотался так, что из глаз брызнули слезы. О, ха -ха -ха, должно быть, там и впрямь все хуже некуда!» «Берешь или нет?» Мюррей оглянулся. Охранник мог вот-вот вернуться. «А? Да!» Джезар облизал губы. «Беру. Как же я мечтал о них все годы, что торчу здесь. Снова испытать этот кайф, эту волну облегчения, которая смывает всю боль. Вся забота и тревоги уносит тебя, как река, уносит ил. Да, они мне пригодятся». «Дай то, что мне нужно, и ты их получишь. Еще успеешь поймать кайф до возвращения охранника». «Позволи мне, в свою очередь, задать вопрос», — сказал Джазар. «Знаешь ли ты, почему у моей камеры не порхают желтые спектралы? Знаешь ли ты, почему эти крохотульки не изливают на меня свой блаженный свет?» Мюры пожал плечами. «Ты заключил сделку со стражниками, рассказал им о каком-то сокровище, которым поделишься с ними, если будет послабление». «Так хорошо меня знаешь, да?» Джезер рассмеялся. «Увы, на этот раз я добился своего, не прибегая к подкупу или шантажу». «Тогда как?» «Понимаешь ли, я обнаружил, что спектралам нравится видеть плоды своего труда. Им нравится видеть, как люди купаются в их сиянии и расплываются в улыбках. Они хотят слышать крики ликования, похвалы, осязать трепет благоговения». И когда я, просидев год под желтым светом, тупо, глядя перед собой, не дал малышам ничего из того, что они ожидали, они просто устали от меня и уплыли резвиться к другим. Из дальнего конца коридора донеслись тяжелые шаги охранника. — Я не такой слабовольный, как ты думаешь, — Джазар шагнул к Прутьям. Кодекс и честь. Этого мало, чтобы быть сильным. Ты ведь уже уяснил это? — Мюрый посмотрел ему в глаза. «Да». «Тогда?» «Ладно». Джазар откинул упавшие на лицо волосы. «Я получил от тебя то, что хотел. Через столько лет. И я скажу то, что тебе нужно». «Тебе не нужны кливеры?» «Ну, да, их я тоже возьму». Рука Джазара вылетела, словно пуля, и цилиндрики в мгновение ока оказались в его пальцах. Он медленно поднес один трофей к глазному яблоку и нажал кнопку. Яркая вспышка взорвала тьму. Откинув голову с блаженной улыбкой на лице, Джезар привалился к каменной стене. О, это было так чудно! Так, Джезар, зашипел Мюрый. ты обещал. Скажи мне, обещал? Джезар склонил голову набок, словно прислушиваясь к далекому эху. Мюри не слышал ничего. Что я тебе обещал? Расскажи о новой технологии, что скрывает Мемнан. Охранник приближался, насвистывая какую-то мелодию на фоне воплей соседних камер. Мемнан всегда что-то скрывает, пробормотал, словно соскальзывая в дрему Джазар. Думаю, если ты хочешь найти то, что ищешь, тебе нужно обратиться к ним. К ним? зарычал Мюрый. Кому поглоти тебя тьма? К тем! К тем единственным им! к тем, что наблюдают из тени, к тем, что жужжат у нас в ушах, в наших головах, к тем, которые везде и нигде». «К тем?» — прошептал Мюррей. «Так это...» «Смотрящие». Голова Джезара светилась набок, счастливая улыбка застыла на лице. В животе у Мюры словно затянулись в узлы канаты. Охранник посмотрел на него вопросительно. «Ну что, сказал он что-нибудь интересное?» «Нет!» — Мюррей повернулся и зашагал по длинному коридору, сопровождаемый криками задержанных. Прижавшись к холодному стеклу защитного окна, Сега невольно поежился. В пустой тренировочный зал на втором этаже гармонии он приходил в последнее время часто. Здесь он искал уединения. Рядом с общей площадкой находился другой ультрасовременный зал, где после занятий тренировалось большинство лицеистов, так что в этом устаревшем помещении редко бывал кто-то еще. В зале имелись мешки для отрабатывания ударов, потертые маты для упражнений, но самое главное, сега был здесь один. После всего случившегося в кабинете Ларкспер ему нужно было о многом подумать. Пережитое в Ониксовом круге не забывалось повторное введение дома на острове, да еще с такими точными яркими деталями не принесло ни успокоения, ни облегчения. Там, в видении, он пережил приятные моменты — спарринга со старым мастером, но теперь отсюда, из лицея, все представлялось унылым и серым. Сега помассировал висок, напоминая себе, что нужно сосредоточиться на возвращении друга, чтобы план сработал, привести его в действие следует уже завтра. Но пока думать о чем-то другом, кроме собственного прошлого, не удавалось. В памяти снова всплыло обещание Мюррея Ку. Я сам с этим разберусь. Возможно, старый Гривар забыл о нем. Сега не стал бы винить его, если бы он сдался. В конце концов, кто Сега для Мюррея Ку? Всего-навсего один из мальчишек, которых старик вытащил из глуби. Сколько их было за последние годы? Глупо думать, что Сега отличается от других. Он поднял голову. В дверном проеме маячила широкоплечья фигура. «Мюррей? Ку?» Джоба вошел в тускло освещенный зал с неизменной улыбкой, на широком лице и тяжело ступая, направился к Сега. Сега отвернулся, будто хотел глянуть в окно, и вытер ладонью мокрую щеку. Для команды ему нужно быть сильным. Если товарищи увидят его слабость, то и сами ослабнут. Джоба сел рядом на скамью, и дерево заскрипело под его внушительным весом. Сега поднял глаза. «Как дела?» — спросил он. Джоба мягко положил руку на плечо Сега и встретился с ним взглядом. «Ну да». Сега смущенно отвел глаза. «Ты, наверное, стоял там какое-то время?» — Джоба кивнул. Хотя Сега привык к этому мальчику за первый семестр, рядом с великаном почти всегда был Абель, который говорил от имени своего большого друга. Сега часто забывал, что Джобе всего десять лет, и что скауты отыскали его в пограничных землях Эзо. Весь прошедший год мальчик подвергался словесным нападкам, над ним насмехались, его называли уродом, но оскорбления, казалось, обходили Джобу стороной. Так вода обходит тяжелый валун. «Иногда слишком много всего набирается», — сказал Сега, глядя в окно, — «и того, что случилось в прошлом, и того, что происходит здесь, в лицее». Он чувствовал, что может свободно разговаривать с Джобой и, глядя в широкое улыбающееся лицо, видел мудрость, несвойственную десятилетнему мальчику. «У меня появились здесь хорошие друзья. Но я скучаю по братьям». Джоба, понимающе кивнул. Мюрайку пропал», — продолжал Сега. «Я рассчитывал на его совет. Всякий раз, когда я был в чем-то не уверен, не знал, как поступить, я мог обратиться к нему. А теперь его здесь нет». Сега почувствовал, как вспыхнуло лицо, но Джоба только смотрел на него и улыбался. — Мне одиноко. — Сега поежился. — Тут я чувствую себя чужим. Джоба медленно кивнул. — И это еще не все. Есть и другие причины. Порой кажется, что я уже никогда не смогу отдышаться. Мое прошлое. Я многого не понимаю, как будто пытаюсь схватить пригоршню песка, а он просачивается между пальцами. Сега встал и, отвернувшись от друга, попытался перевести дух. И снова ему на плечо легла тяжелая рука. Он обернулся. Внезапно Джоба отступил и стащил через голову вторую кожу, представ перед Сега с обнаженным торсом. Все его тело, едва ли не каждый дюйм, от пупка до лопаток, покрывали неровные шрамы. Джоба повернулся спиной, и здесь картина была еще хуже. Казалось, целые куски плоти, вырванные из плеч, и заросшие глубокие раны напоминали темные чешуйчатые заплаты. «Ох, Джоба!» Сега замолчал и попытался вспомнить, видел ли он хоть раз мальчика без формы. Пожалуй, нет. Великан всегда переодевался в уголке, подальше от любопытных глаз. Сега знал, что жизнь не баловала Джобу, что он работал сборщиком на положении раба, но при виде этих шрамов глазам подступили слезы. Джоба провел ладонью по лицу Сега, вытер влагу, потом дотронулся до шрамов на своей груди и указал на свое лицо, как всегда продолжая при этом улыбаться. «Ты через многое прошел», — сказал Сега, беря на себя роль Абеля. «В твоем прошлом было столько плохого, столько зла, и все же ты здесь, стоишь передо мной и улыбаешься». Джоба одобрительно кивнул, показывая, что Сега понял его правильно. «Понимаю», — сказал Сега, — «это все, что нам остается». «Все, что мы можем делать — улыбаться и идти дальше». Джоба кивнул, повернулся и зашагал к двери. Сега еще раз вздохнул и последовал за другом.